Глава 37. Лив сидела в большой стеклянно-стальной коробке Международного аэропорта Ньюарка, отхлебывая черный кофе из пластикового стакана размером с детская ведерко. Она посмотрела на табло, на котором высвечивалось время посадки и отправления. Ничего. Пока еще на ее рейс даже посадку не объявили. Когда разрядился аккумулятор ее мобильного телефона, она поехала домой настолько быстро, насколько ей позволял пресловутый час пик. Из дома она заказала себе билет на ближайший самолет в Европу, который поднимался в воздух в 10 часов 20 минут. Времени хватило только на то, чтобы запихнуть в четыре рюкзачок самые необходимые вещи и, прихватив с собой рабочий мобильник с зарядным устройством, сесть в такси. По дороге в аэропорт Лив переставила сим-карту со своего личного телефона, Оказалось, Аркадиан оставил ей длинное текстовое сообщение, стараясь убедить ее не прилетать в рун. Он дал ей номер своего рабочего и мобильного телефонов и настоятельно просил перезвонить при первой же возможности. Лив сохранила сообщение и оставшуюся часть пути провела, разглядывая проносившиеся за окном пейзажи. Она позвонит инспектору. Обязательно позвонит, но только тогда, когда будет сидеть в турецком такси, направляющимся в полицейский участок. Только тогда напряжение спало, и Лив почувствовала, что ужасно устала и заснет, как только усядется в свое кресло в самолете. Впрочем, сначала надо было добраться до этого самолета, а без большого стаканчика кофе это представлялось почти неосуществимым. В кармане куртки завибрировал мобильный. Вытащив его, девушка увидела, что номер неопределен. Какая жалость, что воспитание не позволяет ей просто отключить телефон. Сейчас инспектор будет задавать ей кучу глубоких вопросов или убеждать держаться подальше. Лив чувствовала, что ее силы на пределе. Ей ужасно хотелось курить. Гудение мобильника так раздражало, что девушка не выдержала, и, нажав зеленую кнопку, сказала «Алло». «Алло». Голос был глубоким, совсем не похожим на голос инспектора. «С кем я говорю?» Голос помедлил с ответом. И это насторожило полусонную Лив. По опыту журналистка знала, что подобного рода паузы возникают только в том случае, если человек, с которым ты общаешься, не вполне искренен. «Я коллега инспектора Аркадиана», — сообщил незнакомец. У него был тот же акцент, что и у Аркадиана. Вот только в голосе чувствовались властность и багаж прожитых лет. «Вы его начальник?» — поинтересовалась Лив. «Нет, коллега» он с вами связывался журналистка нахмурилась с какой стати один полицейский наводит информацию о другом звоня на мобильный телефон свидетельницы так никто не делает лев знала что полицейские не общаются с гражданскими без крайней необходимости почему бы вам не спросить у него аркадий не появляется в участке уже несколько часов я подумал что будет лучше если я позвоню прямо вам вы ведь беседовали с ним да О чем? Недоверие Лив усиливалось. Этот полицейский вел себя очень странно. Впрочем, возможно, у турецких полицейских такое поведение не считается необычным. По громкоговорителю объявили посадку на ее рейс. Девушка бросила взгляд на табло, посадка у 78-х ворот. Далековато придется идти. Послушайте. Устала, поднимаясь на ноги и забрасывая вещевой мешок за спину, сказала она: Я не спала целую вечность и выпила галлон кофе. Я только что узнала о постигшей меня утрате и, честно говоря, не в настроении вести светскую беседу. Если вас интересует, о чем я говорила с инспектором Аркадианом, спросите у него. Я уверена, что память у него не хуже, а, возможно, и лучше, чем у меня. По крайней мере, сейчас Лив закончил разговор и с силой нажала на кнопку «выключить», теперь он не сможет ее донимать.